Кирилл специально выбрал самый пафосный и дорогой ресторан, хотя сам не любил подобных заведений и их бросающихся в глаза снобизм. Его здесь принимают за своего. Но будет ли здешняя публика так же благосклонна к той, которая не входит в их круг? И достаточно ли того, что девушка пришла в его компании? Вера делала вид, будто не удивлена, а лишь слегка смущена, но он-то видел, наблюдал, как осторожно она делает каждый следующий шаг, будто боится ошибиться. Она у кратко рассматривала минималистические интерьеры, скорее всего, понимая стоимость подобной обстановки. Когда к ним подошёл улыбающийся хост, девушка слегка смутилась, отдавая свою шубку и проследила, куда её унесли, будто собиралась бежать, в случае чего и ей нужно было знать, где забрать свою одежду. Меню она открывала с таким видом, точно ей сообщили, что это древняя рукопись, которую нельзя повредить. И снова смущенная улыбка, пожатие плечиками, какая-то глупая шутка, которую он даже не запомнил. А зря Кирилл старался очаровать девушку. Скорее, ему самому придется приложить усилия, чтобы суметь провести с ней целый год. Таких длительных отношений у него до сих пор не было. Он очень хотел утереть нос Максу, но и обижать эту глупышку не планировал. Конечно, в условиях пари не значилось жить вместе с ней в ближайшие 12 месяцах, Всего и нужно, чтобы продлить девку к доказательства в конце следующего года. Пришло запоздалое отрезвление. На что он вообще подписался? Как теперь выпутаваться? Неужели придётся влюбляться? Тогда точно всё пойдёт гладко. А знать бы ещё, как оно происходит. Точнее, вспомнить бы. Кирилл Александрович, рад видеть вас и вашу очаровательную спутницу. вытянувшись по струнке, официант встал так, чтобы быть ближе к нему и чуть в отдалении от очаровательной спутницы, которая уже была готова провалиться сквозь землю, судя по тому, как нервно она теребит салфетку. Ламка, как обычно, откуда в официантах столько гонора? Работа в статусном заведении не делает из них автоматически элиту. Но, похоже, сами официанты не в курсе такого расклада. Он чуть не сказал, что даёт право выбора даме и сразу представил, как она, запинаясь и путаясь в незнакомых названиях блюд, опростоволосится на глазах высокомерного пижона. Вера удивила его. Хорошо поставленным голосом, с доминантными нотками, однако не переходя за рамки приличий, сделала заказ и закрыв меню, снова улыбнулась. Всё время, что она говорила, она не взглянула на безкуражного официанта. А зря, нужно было видеть его перекошенное лицо. лицо человека забывавшего, что именно он здесь главный. С её минуту, проглотив застрявший в горле ком, отрапортировал тот и был таков. Кирилл готов поклясться, что слышал звонкий щелчок каблуков услужливого холодея. Он даже не сразу сообразил, что его заказ не был принят, оставалось надеяться на как обычно. Ты здесь уже бывала? Едва скрывая своё восхищение, спросил Кирилл. Максим Борисович иногда устраивает встречи в ресторане. Кевнула, она развеивает магию. Все организационные вопросы на мне. Плюс приходится присутствовать, дабы ввести протокол разговоров. Вот уж не думал, что у вас всё так серьёзно. Всегда казалось, что Макс снял офис, чтобы казаться солиднее среди своих танцулек и новогодних корпоративов. Зря вы так считаете. Голос её чуть дрогнул. Максим Борисович очень серьёзно подходит к работе. Ты так говоришь, будто влюбилась в него. Кирилл усмехнулся. Он не хотел показывать, что ее ответ для него важен, поэтому Тон -то выбрал максимально нейтральный. Нет, он не ревновал к другу. Просто если она вдруг запала на Макса, будет сложнее. «Вы мыслите стереотипно», — беззлобно фыркнула Вера. «Босс и секретарша не обязаны иметь никакой связи, кроме той, что обозначена трудовым договором». «Вера, тебе сколько лет?» «24, а что?» «Да нет, ничего. Просто ты ведешь себя так, будто уже вышла на пенсию». Расслабься, получай удовольствие от нашего свидания, и говори мне ты, сколько уже можно выкать. Про свидание вывернул специально. Девушки падки на романтику и прочие яркую мишуру. Как оказалось, не все девушки. Я попробую. В её словах не было кокетства и попытки понравиться. Она просто говорила, что думает. Для Кирилла подобное показалось странным, и он немедленно решил: "Вера не отличается от других, просто чуть умнее большинства его подружек". Она идет от противного. Но их ждет один итог. Утром они голые, будут завтракать на его кухне. Он ошибся и здесь. Сразу после ужина Вера попросила вызвать ей такси. У нее якобы разрядился телефон, и Кирилл, разумеется, вызвался помочь. «Возьмем одну машину на двоих», — подмигнул он. «Отвезем сначала тебя, а потом я поеду домой». «Хорошо, тогда вот». Достала кошелек и протянула купюру. «Ты платишь мне за встречу?» Сказать, что он удивился, значило бы не сказать ничего. Глупости какие, она покраснела. Это моя доля за такси. Ты даже чуть больше, но не намного. А знаешь что, Вера? вспыхнул Кирилл. Что? Давай-ка завтра после твоей работы встретимся ещё раз. С удовольствием, не стала спорить она. Только пойдём в кино. Я не особо люблю рестораны. На прощание Кирилл поцеловал Веру в щёку, и впервые за последние годы ему было этого достаточно. Возможно, вспомнить будет не так сложно.